Глава 53. Атака. Так, прочь сомнения. Лежа на спине в индивидуальной армейской капсуле, я все равно не решу эту задачу. А вот узнать кое-что интересное для себя, пожалуй, можно прямо сейчас. Все равно завтра я собирался уступить в тестировании Сана Мире, так что подготовкой можно и пренебречь. Если что-то не вспомню, как раз будет реалистично выглядеть. Я так и не спросил у Гассона про очки дубоны, значит, попробую найти нужную информацию сам. Вариант «купить» отвалился сразу. Их не продавали никому вне благородных семей. Зато из технологии самостоятельного производства никто никакого секрета не делал. Общие детали рассказывались сразу в нескольких научно-популярных статьях. На этом, собственно, весь позитив и заканчивался. Выяснилось, что в ближайшее время мне точно не видать собственного жезла, как своих ушей. Начнем с того, что производились они из наамита, с добавлением особых линз, а сам процесс сопровождался огромными энергозатратами. Кстати, цифр ни в одной статье не давалось, и подробной инструкции тоже. Так что если и пробовать воспроизвести технологию, то только наугад». Остаток вечера я провел за подготовкой, после чего спокойно уснул. Сказались интенсивные тренировки. Разбудил меня знакомый сигнал тревоги, буквально вытолкавший меня из уютной теплой капсулы. Бодрый Гасон построил нас и повел в экзаменационную комнату, расположенную в дальнем конце учебки. «Ваша пятерка идет сразу», – довольно проговорил инструктор. «Результаты у вас одни из лучших, так что уговорить комиссию не составило труда. Удачи!» Мы сели каждый за свой стол, на котором не было ничего, кроме бумажного теста из десятка листов и ручки. Снова любовь Вели к канцелярщине. Гасон вышел, оставив нас с толстой теткой Вели в униформе, строго следившей за каждым нашим движением. И началась теоретическая часть экзамена. Сложного ничего не было. Сплошь вопросы о расах и политике империи. Но я все же на всякий случай допустил пару ошибок. Раз уж обещал, надо дать Санамире фору. Что ж, а теперь самое интересное. Практика. «Бегом, бегом, бегом на второй полигон!» прорал нам воодушевленный Гасон, которого мы встретили на выходе. Переглянувшись с девушкой-рапаком, мы бросились к видневшимся макетам синистрийской бронетехники и ожидавшим нас экзаменатором. «Прорыв синистрийцев на военную базу!» — тут же заорал высокий велес с черными усами под пятачком. «Все убиты! Вас всего двое! Подкрепление все еще в пути! Задача выжить!» «Похоже, вот нам и поставили боевую задачу на экзамен». А помимо наземной техники, в небе тем временем появилась и поддержка с воздуха. И, судя по квадратным обводам, вместе с синистрицами идут и гнарфы. Но разве такое возможно? Великие империи обычно друг с другом не сотрудничают. Может быть здесь скрыта какая-то загадка, за которую можно получить дополнительные баллы? Смотри, я повернулся к ящерице, указывая ей на столь необычный союз в небе. Может быть, у нее найдутся какие-то дельные мысли на этот счет? Или это все на самом деле? Последнюю мысль я, впрочем, сразу же прогнал. Вряд ли бы Вели позволили кому-то незаметно пробраться в атмосферу контролируемой ими планеты. Ну а вспышки орбитального сражения не заметил бы только слепой. Прости, Максим. Я не сразу понял, что ствол Рапака смотрит мне прямо в лицо. Но штраф за ранение союзника не так уж и велик. Ты полежишь тут в отключке до конца испытания, а я без тебя гарантированно займу первое место. Ты, конечно, обещал помочь, но так надежнее. Вспышка выстрела. Мне показалось, я увидел, как пламя набухает на стволе ее бластера, и в этот момент пальцы довели до конца жест, что я начал делать, еще когда только увидел движение оружия в свою сторону. То бы знал, что за пару дней у меня успеют выработаться такие рефлекции? Раз. Выстрел растекся по броне естественного щита. На лице ящерицы мелькнуло удивленное выражение, а потом все вокруг потонуло в огне. Два. Мой естественный щит еще действует, а все вокруг уже мертвы. Выстрел с одного из приближающихся кораблей оказался настолько неожиданным, что никто не успел среагировать, а пассивная защита ни ящерицы, ни даже инструкторов не смогла справиться с мощью целого эсминца. 3. Сейчас мой щит должен погаснуть, и я тоже умру. Пусть не от самой атаки, но и сгореть в обычном пламени не намного лучшая судьба. Стоп, но я почему-то еще жив. Почему? Может быть, повысился уровень батарейки и выросло время работы щита – Нет, ну, кто бы сомневался. Все оказалось гораздо проще. Персональные щиты, работу с которыми мы как раз недавно тренировали, не смогли спасти других рекрутов и инструкторов во время самого выстрела. Но зато его оказалось вполне достаточно, чтобы прикрыть меня от бушующего вокруг огня после. Моя регенерация даже с запасом покрывала затраты энергии на все это безобразие. Неожиданно осознав, что не умер, я захотел рухнуть на землю. Вот только звук садящихся рядом десантных ботов быстро привел меня в чувство. «Это что же получается? Настоящее вторжение? Но как вели его проморгали?» Или, мысль об этом показалась такой наивной и глупой, «это все же часть тренировки?» «Впрочем, последнее точно нет». Я вижу взорванную базу, разорванные и поломанные тела. Такое не подделать. Думай, Макс, думай. Как же из всего этого выпутаться и желательно без очередной смерти? Итак, для начала вспомним недавно прослушанные курсы. При захвате базы в тылу противника, один из кораблей прикрытия ставит купол для глушения связи, другой держит периметр, не давая никому вырваться за его пределы. Значит, бежать не вариант. Затаиться? Надолго это точно не поможет. Есть детекторы органики, и это только первое, что пришло на ум. Так что, как только уляжется энергетическая буря от взорванных хранилищ базы, меня найдут. А попадать в руки тех, кто вот так вот легко разрушает аванпосты Галактической Империи, мне что-то не хочется. Может быть, умереть? Я уже понял, что армия не поможет в моем развитии. Начну все сначала. Вот только, как же страшно поднести бластер к голове и нажать на спусковой крючок. Да и надо ли? Что самое ценное я извлекаю из каждого перерождения? Информацию. И сейчас у меня есть возможность пощупать явно немаленькую тайну. Я ведь раньше не слышал об этой атаке. А тут корабли синистрийцев и гнарфов бездействия флота Вели. Уверен, в будущем мне это может пригодиться. И приняв это решение, я тут же лег на пузо и пополз в сторону небольшого котлована рядом с одним из севших ботов. Так меня, скорее всего, и не заметят, по крайней мере, какое-то время, а я смогу понаблюдать за происходящим. «Альянс сопротивления обращается к выжившим рекрутам и инструкторам базы». Резкий голос ударил мне в уши, а сквозь потихоньку начавшую развеиваться пелену дыма я смог разглядеть фигуру говорящего. «Черт побери, да это же не пришелец, а самый обычный человек, такой же, как я».